Вера Колочкова. Летят перелетные птицы. Неприятное время года, межсезонье, особенно межсезонье осеннее. Нет, и в самом деле, если отбросить романтику увядания, все эти в багрец и золото одетые леса, то что нам остается? Капризы осеннего неба, сию минуту обманчиво голубого, а через час не кстати дождем заплакавшего. Смотришь на это небо с утра и не знаешь, то ли брать с собой зонтик, то ли не брать. И одеться, как правильно, тоже не знаешь. Вздохнув, Аня с раздражением дёрнула вниз молнию, распахнула полы тёплой куртки. Жарко. Неправильно она сегодня оделась, благо, что вызовов на участке немного, да и те в основном классические. Бабушки с гипертонией, старые баловницы, разбавляющие свое одиночество вызовом врача на дом. Один мужичок с явно простудной температурой, да веселая вдовушка Маня Блинкова, любительница халявного отдыха по временно придуманной нетрудоспособности. Интересно, какие симптомы она сегодня для себя организует? Да, некогда народу нынче болеть. Народ в огородах копошится, урожай картофельный собирает. Из-за каждого забора дымок от костров стелится, ботву жгут. Это потом с вызовами на участке катастрофа начнется, после страды. А сейчас нет. Стало быть, и ей можно слегка расслабиться, пройтись по участку, то бишь под длиннющей новослободской улице, просто так, гуляючи. Посмотреть, как облетают последние листья с деревьев. Грустное зрелище, конечно. И где тут поэтическая, пышная природы увядания? В чем, интересна романтика-то? В лысеющих на глазах кронах, что ли? А может, в овощном натюрморте, выставленном у этих ворот якобы на продажу? Лежат на скамеечке милые оранжевые морковки, полосатый кабачок, желтая тыковка. Рядом банка с солеными огурцами примостилась. Зачем, интересно, кто все это хозяйство покупать станет? Ладно бы еще на трассе, где проезжающих машин много, а здесь, где в каждом огороде своя морковка? Странные, странные у людей развлечения. От скуки, наверное. Надо же, опять ветер подул, холодный зараза. Как там у Чехова? Надень-ка, брат Елдырин, на меня пальто, то бишь обратно куртку. Наклонившись, она принялась копошиться с собачкой пластмассовой молнией, тихо про себя чертыхаясь. Сейчас так просто еще и не застегнется, в последнее время чего-то барахлить начала. Куртка барахло, и молния на ней барахло. И зачем только расстегивала, жарко ей стало, смотрите-ка, новый порыв ветра налетел сбоку. Принес с собой запахи огородного дыма и надвигающегося дождя. Довольно тоскливая, однако, смесь запахов для романтического осеннего настроения. Может, в пушкинские времена хотя бы ботву на огородах не жгли. Справившись таки с молнией, она подняла голову, глянула в небо. Точно, свинцом отдает. Сейчас дождь начнется, мелкий, осенний, занудливый. Придорожная пыль под ногами моментально обернется грязной жижицей, и никакого расслабленного гуляния не получится. Будет обычное шмыганье по вызовам, и за дня в день одинаковое. И еще сельский унылый пейзаж будет с дождем, с грязью, с мокрыми серыми заборами, с брехливыми за ними собаками. Пейзаж типичного для богом забытого за Уралья, села Одинцова, гордо именующего себя поселком городского типа. Нет, вот интересно-таки, какой умник нашел в этом селении признаки городского типа? В чем они состоят? в двух десятках серых блочных пятиэтажек на главной улице, в наличии магазина с парикмахерской или в том, что магазин гордо переименовался в супермаркет, а парикмахерская в салон модница. Нет, правда же, смешно. Как ни назовись, а все равно село. Свернешь с главной улицы хоть направо, хоть налево, и начинается частный сектор, ухабистые дороги, Дома с палисадниками те, которые побогаче выпячиваются надстроенными верхотурами с модным сайдингом, другие жмутся рядом, как бедные родственники. Да уж, Одинцово, оно и есть Одинцово. Хотя и присутствует в сознании местных аборигенов одна чудаковатая гордость. Село-то, мол, наше, так же зовется, как город в Московской области пусть всего лишь названием, а вроде и провинциальное Зауралье к столице присоседилось. Одно время по селу даже байка ходила, как шустрый парень из местных в Москву на заработки подался, да все никак в приличное место устроиться не мог. Но в одной фирме его и спросили, откуда, мол, приехал. Он и приакнул с гордой уверенностью, да всего лишь из Одинцова, мол, ваш я, местный почти. И взяли парня на работу. Потом, когда вгляделись хорошенько в паспортную страничку, только руками развели. А парень, говорят, до сих пор там работает, даже карьеру сделал. Ага, вот и дождь пошел, кто бы сомневался. Зато аккурат по первому адресу прибыла Новослободская, дом 58. Здесь у нас гипертоническая бабушка Подкорытова Мария семёновна проживает. А напротив, по адресу Новослободская, 57, дом ее неразлучной подружки Марии Егоровны Бондаренко. Чтоб в именах не путаться, они просто семёновной да Егоровной себя кличут. И вызов они делают всегда совместный. Если звонит в регистратуру Семеновна, то обязательно и к Егоровне врача требуют. На всякий случай, как говорится, до кучи. У Семёновны дом старенький, почти в землю врос. У Егоровны получше, крепенький, как белый грибочек. И забор у Семёновны, покосившийся, калитка со старой верёвочкой. Как в сказке, дёрни за верёвочку, дверка и откроется. «Мария Семёновна, здравствуйте, я по вашему вызову пришла. Вы дома?» — крикнула она в пахнущую березовым веником темень сенцев. «Дома, милая, дома, куда ж я денусь с давлением-то? Давай, проходь в горницу, туточки я!» Послышался из-за двери слабенький старушечий голосок. «Так, где ж тут дверь-то? Опять забыла. Всегда теряешься в этих темных чужих сенцах. Ага, вот здесь, пожалуй». Надо рукой пошарить, ручку нащупать. Еще и под ногой что-то взгромыхнуло. Ведро, наверное. Вошла и тут же шибанул в нос запах непрекаянного старушечьего одиночества. Кухонных трепиц, капустного варева, сухих травок и еще чего-то специфического, прогнившего, сладко-нафталинового. За печкой в горенке шевеление, вздохи. Бабушка Семеновна с трудом села на кровати, оправила на коленях полузасаленного фланелевого халата. «Здравствуйте, Мария Семеновна! Ну что у нас тут с вами происходит? Рассказывайте!» «Ой, да чего там рассказывать?» — сложила старушка на впалой груди коричневые морщинистые ручки. «Сама видишь, лежу вот!» Утром хотела была-ка встать, да так голову вскружнула, чтоб вернулась вокруг себя и обратно на койку рухнула. А потом еще и сердце клешней прихватило. Ну, думаю, все, сейчас параликом стукнет. Хорошо еще, что эта телефонная штуковина под рукой оказалась, кивнула она в сторону лежащего на столике дешевенького мобильника. Аккурат я ее вчерась в розетку приткнула, чтоб током пропиталась, стало быть. Если б не эта штуковина, то и лежала бы, пока не околела Со страху-то я и забыла, какие на ней пумпочки надо нажимать. «Ну зачем вы уж так трагически? Вы же знаете, какую таблеточку надо принять. Вон они, таблеточки-то на столе лежат. С утра принимали, кстати?» «Да принимала, принимала. Таблетку-то я выпью, дело не хитрое. А давление мне кто померяет? А сердце послушает. Если я старая, так уж и врача домой позвать не могу, что ли?» «Конечно же можете, Мария Семеновна, и правильно сделали, что позвали. Сейчас и давление помиряем, и сердце послушаем. Не волнуйтесь, скажите-ка лучше, картошку на огороде сами вчера копали?» и, милая, кто же мне ее выкопает, коли не сама? Не в земле же на зиму ее оставлять? У меня ни деток, ни внуков нет, все сама». Это вон к Егоровне понаехала в прошлый выходной целая орава родни и выкопали в один присест. А я все сама. Вчера цельный день на огороде и прокорячилась. И все в наклон. Что ж, понятно. Действительно понятно. Перетрудилась бабушка. Систолическая до 220 скаканула, да и нижняя граница не лучше и таблетку наверняка не выпила, вон блистер-то нетронутый лежит. «Мария Семёновна вы точно с утра таблетку принимали?» «Да я, ты думаешь, упомню, что ли? Может, принимала, а может, нет. Ну, хочешь, давай сейчас приму?» «Давайте, а я вам воды принесу, чтоб запить. А может, лучше чаю попьем?» «Нет, спасибо, в другой раз». А чего у меня с сердцем-то? Послушала и не говоришь ничего. Да, в общем, ничего страшного. Аритмия есть, конечно, но ничего, терпимо. Значит, грыза у меня нет? Какого грыза? Ну, как это у вас по-умному называется, когда нам, гипертоникам, совсем худо бывает и голову болью грызет, и сердце грызет? В прошлом разе, когда Егоровне так же вот поплохело, сказали грыз у нее. «Ах, Крис, да нет, ничего, я думаю, все у вас обойдется. Вы полежите денек-другой с постели, не вставайте, и про таблетки тоже ни в коем случае не забывайте, хорошо? Ладно, ладно, а чаю-то зря отказалась. Он у меня вкусный, с травками». И всякие печенья с мармеладами у меня есть. Я в воскресенье до магазина сходила. В другой раз, Мария семёновна меня больные ждут. Ага, ага, ты вот что, милая, ты когда к Егоровне пойдешь, скажи ей, чтобы ко мне попозже заглянула. Скажи ей, что я, мол, вся прямо насквозь занемокши. Скажи, совсем почти померши. А то позавчера с ней повздорили маленько. И потому вы ей тоже врача на дом вызвали? Ну, а как же? Себе вызвала и ей тоже. А чего зазря эту телефонную штуковину дважды-то теребить? Ты зайди, зайди к Егоровне, с тебя не убудет. Конечно, зайду, если вызвали. Ага, и сказать не забудь, что я вся насквозь больная. «Скажу, Мария Семёновна, до свидания, выздоравливайте». «Да ладно, иди уж!» Пустое ведро опять громыхнуло под ногами, пока она копошилась в темных сенцах. На улице по-прежнему моросило, и во дворе дома под этой моросью было как-то особенно неуютно. Мокрая жухлая трава, мокрая крыша завалившегося дровяного сарайчика. Лишь несколько астрочек рассеянных у покосившегося забора палисадника стойко таращили влажные цветные головки, словно отделяли себя от фона природного и человеческого увядания. Да, жалко, конечно, бабушку Марию Семеновну. С другой стороны, что делать? С осенью, как и со старостью, не поспоришь. Железная калитка во двор Марии Егоровны была задраена напрочь. Ни веревочки тут не было, ни другого какого приспособления, чтобы открыть с улицы. Пришлось стучать сначала костяшками пальцев, потом кулаком, потом и каблуками ботинок наддать. «Да слышу, слышу, кто там такое хулиганство развел среди бела дня?» «Иду, не чуете, что ли?» – послышался, наконец, недовольный сепловатый голос с другой стороны. «Мария Егоровна, это я, врач из поликлиники, я по вызову к вам пришла». Что-то звякнуло с той стороны калитки, и она со скрипом отворилась, явив удивленное мясистое лицо подружки Марии Семёновны. «Это по какому такому вызову? Ты, милка, поди, попутала чего?» «Да ничего я не попутала. Это ваша соседка, Мария Семеновна, вам вызов врача организовала. А мне что, я обязана, если вызов поступил?» «Ах ты, окаянная, да кто ж ее просил-то? Хоть бы упредила заранее, что ли? Ты уж извини, милка, мне вроде как и без надобности». «Что значит безнадобности? Хотите, чтобы я ложный вызов оформила?» Плеснулось из нее легкое невольное раздражение, отчего полное лицо старухи вдруг поплыло в испуге. «Ой, а у меня и впрямь, знаешь, голова сегодня будто шаром опухает. Давление, наверное, подскочило. Кажись, магнитную бурю обещали, а?» «Не знаю. Дайте мне в дом пройти, Мария Егоровна». Мне вас осмотреть надо, запись в карточке сделать. Да проходи, проходи, конечно, только я это... Беспорядок у меня не обессудь. Двор у Марии Егоровны был, Хозяйство у Марии Семёновны не чета. Всё чистенько, ухожено, Дровяная поленница под крышей аккуратная, Хоть картину с неё рисуй. Высокое крыльцо под ногами не скрипнуло, добротные двери будто сами собой отворились. Ступив в ворущую телевизором кухню прихожую, она усмехнулась, понимающе ткнувшись глазами в причину старухиного смятения. На столе, в окружении тарелок с пирогами с оленьями, нагло хозяйничал объемистый пузатый графинчик с темной жидкостью, наполовину опорожненный. Дух от графинчика шёл, самый что ни на есть крепко алкогольный, даже носоглотку от него перехватило. «Так, Мария Егоровна, опять выпиваем, значит? Давление, говорите, подскочило, голова шаром пухает. «Так я это, я же маленько, чисто для душевного удовольствия, да для аппетиту. Это ж не просто так, это настойка лекарственная с колгановым корнем». Хочешь попробовать? Нет уж, спасибо. Да вы хоть понимаете, что с вашей гипертонией вообще спиртного неграмма нельзя? Как вас лечить, если вы такие удовольствия себе позволяете? Хотите, чтобы на фоне алкоголя инсульт случился? Тем более организм не молодой, сами должны понимать. Да понимаю я, милая, все понимаю, а только как не выпить, коли тоска берет? Вчера дочка с внуками приезжала, картошку всю выкопали, а сегодня у меня тоска. Да чего ж тоска-то? Наоборот, помогли вроде. Ой, да ну их, у меня после их приезда всегда стряс происходит. Стряс? Какой стряс? Ну, это когда сильная переживательность на нервной почве души сотрясает. Да как ты не знаешь-то, грамотная, а умных слов не знаешь? А, вы, наверное, стресс имеете в виду. Да какая разница, я же говорю, они табуном набегут в выходные, а я маюсь потом. Как не выпить от маяты-то? Ну и в чем состоит ваша маята? «Да как тебе объяснить? И сама не знаю. Вроде и хорошо всё, и дом вот подправили, и на огороде всё культурно стараются обустроить. А только, понимаешь, будто уже и не хозяйка я здесь, будто и не мой это дом, а дача их городская. Они и сами между слов проговаривают, всё дача да дача. Чем больше под дачу обустраиваются, тем больше я им мешаю». Ждут, когда я совсем копыта откину. Как тут мыслями не замаешься, да от тоски не запьёшь? А, по-моему, вы всё это себе напридумывали. Знаю я вашу дочь, и внуков ваших знаю, вместе в школе учились. Вполне нормальные ребята. Да кто ж спорит, милая? Конечно, нормальные. А только я им больше не нужна, им участок мой нужен». Я ж вижу, как они планы всякие рисуют, новый дом строить хотят. И глаз от охоты горит, и меня пока девать некуда. Ай, да что там говорить, знаешь, я иногда Семёновне-то завидую. Живёт в своей хибаре, и никто на неё не зарится, и смерти невольно не ждёт. Когда захочет, тогда и помрёт Семёновна-то, её воля, а я... Схлипнув, старуха сотряслась крупным тяжелым туловом, прикрыла ладонью лицо. Потом, вдруг опомнившись, подняла на нее влажные, размытые хмелем глаза, спросила быстро. «А чего это вдруг Семеновна вызвала? Поплохела ей, что ли?» «Да, давление подскочило. Она вчера весь день на огороде провела, картошку копала, одна, без помощи». Так что неизвестно еще, кто из вас должен кому завидовать. Кстати, она просила вас к ней зайти. Ой, так чего ж это я? Тогда я побегла к ней, что ли? Как это побегла? Дайте я вам хоть давление померяю. Да леший с ним, не надо. Ты запиши там в своих бумажках, как у вас полагается, чтобы порядок соблюсти, а я уж побегу, ладно? Жалко мне Семеновну-то. «Одна совсем!» На улицу они вышли вместе. Переваливаясь сбоку бок, Егоровна заковыляла тяжелой утицей через дорогу, забыв от торопливости попрощаться. Ей же предстоял долгий путь через переулок на другую улицу до самого ее конца к новому адресату. По дождю, по хлябе, мимо серых мокрых заборов, с грустными мыслями в обнимку. Нет, и в самом деле, неужели оно того стоило? Семь лет зубрёжки, стараний, бессонных ночей, обмороков в анатомичке. А вспомнить хотя бы ту одержимость, которая обуяла и её, и маму с папой относительно поступления после школы именно в медицинский. Казалось, тогда вся жизнь на этом сошлась. Почему? Что за гордыня местного сельского разлива ими тогда захороводила? Наверное, само по себе слово «врач» поманила. Захотелось приобщиться к высокому. Мы, мол, простые люди, а дочка у нас не абы как с высшим медицинским образованием жить будет. Как на долгие семь лет вприглась в это сильно платное медицинское, так до сих пор не могут опомниться. Зато шею в гордыне тянут, выучили, мол, не отступились. Вопрос только, зачем, с какого боку тут приобщение к высокому состоялось? Ну, врач, ну, терапевт. И что, эко невидаль полдня по вызовам бродить, бабулькам давление мерить, потом еще полдня на приеме сидеть? Нет, зарплата у врача для сельской местности ничего себе, конечно, вполне приемлемая. А только, например, ее одноклассница, прикмахерша Танька Селиванова, в своей моднице гораздо больше зарабатывает. И в тепле весь день обретается, бреет, стрижет себе под музычку, и никакие вялые старушечьи животы ей пальпировать не приходится. И мимо серых заборов изо дня в день ходить тоже. Ее вообще в последнее время стало вдруг жуткая оторопь настигать. Неужели все это с ней навсегда? Древнее здание поликлиники, неуютный кабинет на первом этаже с наполовину закрашенным белой краской окном, заборы, дворы родного села Одинцова. Пардонте, поселка городского типа Одинцова, хотя ничего городского в нем нет. «Неужели вся жизнь здесь пройдет, и не будет больше ничего?» Ответ для этой утропи был один. «Да, именно так, ничего не будет. А что, собственно, еще и быть должно? Все уже вроде как состоялось, и вполне прилично. Диплом, работа, замужество». Однокомнатная квартира в серой блочной пятиэтажке, что стоит на той самой единственной городской улице. Ну, может, детей ещё запланировать? По возрасту вроде давно пора. А только не хотелось как-то о детях думать в этом безысходном контексте уже состоявшегося. Не хотелось и всё. О чём-то другом думать хотелось. А... О состоявшемся наверное. Какое оно на вкус, и вообще, что за предмет такой, это несостоявшееся в уже состоявшемся? Она и сама точно не смогла бы определить. И вообще, о каком таком несостоявшемся можно вести речь, будучи коренной жительницей села Одинцово? Простите, поселка городского типа Одинцово. Она вдруг поймала себя на том, что идет очень быстро. Распалила себя грустными мыслями и чешет по улице, уткнувшись глазами в землю. Замедлила шаг, скинула капюшон, отерла ладонью влажную шею в вороте куртки. Ого, а дождь-то перестал. Наверное, давно уже. Вон и жиденькое солнце выглянуло, разогнало серые тучи. Интересно, надолго ли? Подняв голову подставив ладонь козырьком ко лбу, глянула в небо. В самой вышине, будто навстречу солнцу, красиво плыл косяк диких уток. Показалось даже, как уловило ухо тревожный заущий крик и сжалось сердце тоскою. «Счастливая вы, глупые птицы, И она бы вот так улетела! Только куда? Кто и где ее ждет?» Ее место здесь безысходно и навсегда состоявшееся. Нет, и впрямь, пора детей заводить. Чего уж? Ворота во двор дома по следующему адресу вызова были распахнуты настиж. Посреди гора толстых березовых чурбаков и звук топора в купе с характерным ядреным кхеканем, доносящимся откуда-то из глубины двора. Точно, мужичок наяривает, дрова рубит. Крепкий, жилистый, в засаленных брезентовых портках и майки на голое тело. Сейчас маханет топориком, и полешка аккурат ей под ноги полетит. «Извините, можно я вас оторву от работы на минутку?» Звонко проговорила она, невольно делая шаг назад. Распрямившись, мужичок уставился на нее удивленно. Потом надрывно кашленов потёр лапищей лоснящуюся от пота грудь. Хотел что-то сказать, да снова зашёлся кашлем, взглядывая на неё в крайнем смущении. «А вы, наверное, врач, да?» — наконец просипел он, тюкнув топорище в оставшуюся половинку чурбака. А вы, наверное, больной кузин, которому этого врача вызвали. Так надо полагать. До прихода врача решили порезвиться немного. Это вы про дрова, что ли? Ну, так. Все равно же с ними когда-то управляться надо, с дровами-то. А врача я не просил. Это Валька вызвала, жена моя. Говорил ей, не надо. Так разве с ней с настырной поспоришь? С работы, наверное, в поликлинику позвонила. Простите, неловко вышло. При нашей бедности до да такие нежности. Еще и врача надо. Ну, Валька, ну, зараза. Ладно, идемте в дом, я вас осмотрю. А насчет неловкости, если уж вам так неловко, могли и сами на прием в поликлинику подойти. Я? Сам? Ну да. Я сроду по вашим больницам не таскался. Ещё чего, да на мне пахать можно. Какие приёмы поликлиники? Понятно, понятно. Идёмте. Температуру давно мерили. Ещё чего, у нас и градусника в доме отродясь не было. В нашей семье все мужики как кони здоровые. И поликлинику вашу я в гробу видал, честное слово. Хорошо, в гробу так в гробу. Покажите мне, где можно руки помыть. Так в кухне, а то в бане еще можно, там вода с вечера теплая осталась. Я вчера от души парился, да не помогло, видать. С утра опять в груди всё свистит. Нет, я лучше в кухне. Ну, идемте. Она долго мыла руки холодной водой, успевая с любопытством обозреть незнакомое помещение. Надо сказать, очень приличное помещение для обычного бревенчатого дома. Вообще-то глаз давно к другим кухонькам привык. Неказистым, тесным, заставленным немудреными предметами сельского обихода, вроде цинковых бидонов, да эмалированных тазиков, с линялыми скользкими клеенками на столах, с видом из маленького окошка на огородные грядки с луком. А здесь прямо лепота, как на лубочной картинке. Все кругом чистым деревом обшитое, светлое, праздничное. И кухонный гарнитур такой миленький. Видно, что самодельный, но с большим вкусом сделанный. Около раковины полотенце свежайшее, с красными вышитыми петухами по краю. Молодец Свалька жена больного Кузина, и за домом следит, и за мужем, и впрямь чего ему болеть, такому хорошему хозяину. А со здоровьем у больного Кузина оказалось из рук вон плохо. Температура 38 с копейками, дыхание усиленное, визикулярное, с явной бронхофонией. А с другой стороны... Вроде и шум трения поражённой плевры слегка прослушивается. Ещё и артериальное давление вдобавок низкое. Неужели на пневмонию похоже? Так, я вам сейчас рецепт на хорошие жаропонижающие и антибиотики выпишу. Пусть жена в аптеке купит. А пока постельный режим. Тёплого питья побольше, ну и народные средства, конечно. Травки, ингаляции, растирания. Но главное, про антибиотики не забудьте. Флюорографию давно делали? Да я же вам говорю, сроду по больницам не шастал. Хорошо, хорошо. Только завтра надо обязательно анализы сдать и рентгеноскопию сделать. Вот, я вам направление выписала. Надо пневмонию исключить. Это что, к вам в поликлинику, что ли, переться? «Ну да, если дрова рубить можете, то и до поликлиники, я думаю, дойдете». «Да никуда я не пойду, видал я вашу поликлинику, знаете где?» «Знаю, в гробу, но идти все равно придется». «Не пойду». «Что значит не пойду?» – начала она терять остатки терпения. «Если не пойдете, я вам больничный не выпишу». Да и не надо, хрен он мне сдался, ваш больничный. Я уж два месяца как безработный, по сокращению штатов, из нашей ремонтной мастерской выгнали. Двадцать лет отрубил с благодарностями и выгнали. Загибается мастерская-то, заказов говорят нет. Теперь вот у Вальки на шее сижу, как подлый хмырь какой-то. Оттого и прихворнул, наверное, на нервной почве. Я уже по дому всю работу переделал. А как дальше быть, не знаю. Нету у нас в Воденцова работы. Так что не пугайте меня больничный. Он мне без надобности. Ну хорошо, не буду пугать, извините. А только, если совсем разболеетесь, лучше будет вашей Вальке от этого. Поверьте мне, нисколько не лучше. Дайте-ка мне ее телефон, я ей сама позвоню. «Да ну! Диктуйте, я записываю». Ох, как у нее это строго отчаянно прозвучало, прямо с металлом в голосе. Может, потому что ситуация слишком уж до боли знакомая. Такой знакомой оказалась ситуация, что зашкалила солидарностью к неведомой Вальке. Хотя ничего страшного с ее хозяйственным мужичком пока и не произошло. И не дай бог, конечно. На улице вроде как снова дождь проклюнулся. Надень-ка, брат, елдырен на меня пальто. Настроение хуже некуда. Еще и больной кузин со своей женой Валькой тоски нагнали. Собственная боль досада ассоциативно припомнилась. И чувство вины тут же подняло голову, толкается неуютием в подреберье. Нет, будь оно в самом деле неладно, это ее высшее медицинское образование. Родители из последних сил выпрягались, чтобы семь лет за него платить. Отец, наверное, от того и боли желудочные терпел, скрывал до последнего. Как же, работу потерять боялся. Вот и добоялся, отрезали половину желудка, на инвалидность отправили. Теперь дома сидит, страдает чувством мужицкой неприспособленности. Как он сам говорит, камнем повесился на шее у Катеньки, у матери, то есть. Хотя мать всячески его и поддерживает, плещет из себя оптимизмом, моим домохозяином называет. Всем подряд хвастает, придумал с работы домой щи наварены, кругом чистота и порядок. Хвастает. А в глазах тоска и усталость. А иногда и раздражение пунктиром проскакивает. Нет, зачем уж хвастать-то? Оно и без того понятно, что ничего тут хорошего нет. Кстати, зайти к ним, что ли? Вон родительский дом, почти по пути. Только надо крюк небольшой сделать. И пообедать заодно, щец горячих отцовских похлебать.